Глава ч е т в ё р т а я Когда сознание вернулось ко мне, я первым делом различил сквозь веки слабый свет. Открыв глаза, я с трудом сел, затем снова повалился на спину. Голова кружилась. Я огляделся и увидел, что нахожусь в маленькой квадратной комнате. Единственный свет исходил от фосфорицирующих стен и потолка. Одна стена косо уходила вверх, на ней виднелось небольшое окно. забранная решеткой. Больше в комнате окон не было. Напротив кровати я разглядел низкую решетчатую дверь из металлических брусьев. За ней можно было разглядеть длинный коридор со светящимися стенами. Внезапно все это заслонило склонившееся надо мной взволнованное лицо Хуруса Хола. Вы очнулись? воскликнул он, и лицо его просветлело. Вы узнаете меня, Ран Рарак. Вместо ответа я снова попытался сесть. Мне помогла появившаяся откуда-то долнара. Я ощущал странную слабость и усталость. В голове пульсировала боль, череп словно жгло огнем. Где мы? Наконец выдавил я из себя. Сражение в городе я помню, но где мы сейчас? И где Налджак? Мои друзья переглянулись и разом отвели глаза. Я встревоженно смотрел на них. Затем Хорус Хол медленно заговорил: "Мы находимся в одной из гигантских пирамид светящегося города", объяснил он. "И вы лежите здесь уже несколько недель". "Недель?". Недоуменно переспросил я. "Прошло почти десять недель с того дня, как нас захватили в плен", продолжал х у р у с Хол. "Все это время вы лежали без сознания, порой в горячке и бреду, порой совершенно без чувств". И все время эта темная планета, или вернее, темная звезда, неслась к нашей галактике, к нашему солнцу, приближая его похищение и нашу гибель. Через десять дней она пролетит мимо солнца и утащит его прочь, а мы, узнав наконец, что стоит за всем этим, заключены в клетку и не в силах что-либо сделать для спасения нашей цивилизации. После того, как нас схватили и поместили в камеру, Я предстал перед советом этих существ. Насколько я понял, это были их ученые. Они тщательно рассмотрели мою одежду и все, что было у меня с собой, затем попытались з а г о в о р и т ь с о мной. Но речи как таковой у них нет. Между собой они общаются только телепатически, а со мной они пытались общаться, проецируя на стену различные изображения. Там были изображения их темной звезды, нашей галактики, нашего солнца, картинка за картинкой. Наконец я начал понимать их смысл. историю, цель существования этих странных созданий и их еще более с т р а н н о г о мира. Оказывается, в течение многих тысячелетий их солнце летело сквозь бесконечное пространство космоса, одинокое, если не считать многочисленные планеты, на которых и жили конусоиды. Тогда солнце излучало живительное тепло. И обитатели окружавших его планет приобрели со временем огромные знания и могущество. Но прошли миллионы лет, и звезда начала остывать. Температура на окружавших ее планетах тоже постепенно понижалась. В конце концов солнце стало слишком холодным. Тогда для того, чтобы снова разжечь угасающий огонь, к о н у с о и д ы сорвали одну из своих планет с орбиты и направили ее прямо на звезду. На некоторое время все снова стало как раньше, но прошло еще несколько веков, и солнце опять начало гаснуть. Они повторили свой трюк и продолжали так делать много лет, пытаясь предотвратить смерть своей звезды, приносяя в жертву планеты, пока, наконец, у них не осталась только одна. Но солнце все остывало, с в е т е г о тускнел, оно умирало. Еще несколько столетий Конусоиду давалось поддерживать н е н а д е ж н о е с у щ е с т в о в а н и е на оставшейся планете, согревая ее искусственным способом. Но это помогло лишь ненадолго. Светил окончательно погасло, поверхность его затвердела до такой степени, что на нем стало возможно жить. И тогда они переселились на свое бывшее Солнце. Используя мощную аппаратуру, они сумели перенести атмосферу с планеты на Солнце. Оставленная ими планета была отправлена самостоятельно блуждать в космосе, поскольку конусоиды опасались, что она столкнется с бывшим Солнцем и пробудит его активность. Обитателей сверхпланеты становилось больше, они строили города, а сама она неслась все дальше и дальше через темные бескрайние пространства Вселенной. Но подчиняясь неумолимым законам природы. Темная звезда продолжала остывать. Расплавленная порода в ее центре, согревавшая поверхность, постепенно затвердевала, и на звезде становилось все холоднее. Ее жители поняли, что пройдет немного времени, и огонь в ядре бывшего солнца погаснет окончательно, после чего их огромная планета превратится в мертвый, холодный кусок камня, если они не придумают что-нибудь для своего спасения. В это время астрономы конусоидов выяснили, что впереди на расстоянии примерно 15 миллиардов миль находится галактика. Захватить целую планету им было уже не под силу. Это могло не понравиться обитающим в галактике разумным существам. Остался только один выход: пролетая мимо, попытаться вырвать из галактики одну из планет и увлечь за собой в космос. Она стала бы вращаться вокруг темного гиганта и обеспечивать их жизнедеятельность, играя ту же роль, что Солнце для обитателей нашей Галактики. Если бы звезда прошла мимо Галактики на расстоянии 15 миллиардов миль, как и предполагалось вначале, они ничего не смогли бы сделать. Но изменив ее курс, п р о й д я по дуге и оказавшись в трех миллиардах миль от цели, к о н у с о и д ы смогли бы добиться, чтобы гравитационное поле гиганта увлекло за собой Солнце и унесло его прочь в космос. Планеты Солнечной системы последовали бы за светилом. Канусоиды собирались поступить с ними так же, как когда-то со своими. Чтобы изменить траекторию движения темной звезды, они воспользовались огромными гравитационными конденсаторами, которые уже применяли для управления движением планет. Вы знаете, что лишь сила гравитации удерживает звезды и планеты на своих орбитах, и что гравитационное поле любого небесного тела распространяется во всех направлениях и притягивает к нему все находящиеся рядом объекты. Таким же образом галактика распространяет вокруг себя общее гравитационное поле от всех составляющих ее светил. И небольшая часть этого поля воздействовала на темную звезду, притягивая ее. Если увеличить силу этого притяжения, то темную звезду притянуло бы к галактике с большей силой, и она, пролетая мимо, приблизилась бы к ее краю на нужное расстояние. Таков был план. Орудием живого исполнения стал гравитационный конденсатор. Это его мы видели в яме посреди города. Полушария увеличивали силу притяжения галактики и заставляли ее воздействовать на темную звезду. Таким образом, звезда приближалась к краю галактики, следуя по изогнутой траектории, необходимой, чтобы притянуть и утащить с собой Солнце. Конусоиды собирались отключить с в о й к о н д е н с а т о р оказавшись на расстоянии трех миллиардов миль от края галактики. Если сделать это раньше, то они пролетят слишком далеко от Солнца, чтобы сорвать его с орбиты. И снова окажутся в открытом космосе в одиночестве, как и прежде, ожидая полного охлаждения звезды и своей гибели. Поэтому конденсатор его огромный переключатель всегда находится под охраной летательных аппаратов. Одним словом, этот конденсатор постоянно работает, а темная звезда все так же движется по направлению г а л а к т и к и по изогнутой траектории. Еще находясь дома в Солнечной системе, я понял, чего следует ожидать. Но не мог предположить, что мы сразу попадем в плен, а в результате за эти недели, пока вы лежали здесь без сознания, темная звезда продолжала приближаться к Солнцу. Еще десять дней и коварный план Канусоедов будет исполнен. Осталось всего десять дней, а мы сидим здесь не в состоянии предотвратить катастрофу. х у р у с Холс молк. В крохотной комнатке надолго воцарилась тишина, напряженная. Тревожная тишина. Но как же Налджак? Что с ним? – спросил я, нарушив затянувшееся молчание. На лицах моих товарищей внезапно появилось странное выражение, а Долнара отвернулась. В конце концов Хорусхол заговорил. После того, как к о н у с у и д ы обследовали меня, заговорил он, они привели Налджака. Думаю, меня на время оставили в живых лишь потому, что я обладаю большими знаниями, чем пилот. Они подвергли его виви секции. Снова воцарилось унылое молчание. Перед моим внезапно затуманившимся взором возникла фигура храброго, немногословного пилота, неизменного спутника во время всей службы на флоте. Повинуясь внезапному порыву, я соскочил с узкой койки. От быстрого движения у меня сразу закружилась голова, пришлось схватиться за своих спутников, чтобы не упасть. Нетвердыми шагами я приблизился к маленькому за р е ш о ч е н н о м у окошку. Внизу раскинулся город, населенный конусоидами. Внизу, куда хватало взгляда, над рядами светящихся пирамид, между которыми скользили темные фигуры, н о с и л и с ь р а и летательных аппаратов. Я помнил, что мерцающая стена пирамиды, в которой мы были заключены, наклонно уходила вниз на 500 футов, и до верхушки ее было примерно столько же. Подняв глаза, я увидел небо, покрытое р о с ы п ь ю ярких огоньков. Это были звезды нашей галактики, к которым стремительно приближалась темная звезда, неся погибель. И ярче всех среди них Сверкала ближайшая желтая точка — наше солнце. Именно вид родной звезды, увеличивающийся в размере с каждым днем, приводил нас в отчаяние в течение последовавших за этим разговором часов и дней. Мы знали, что там, за городом, в черном лесу спрятан наш корабль, и экипаж ожидает нас. Если бы мы могли сбежать... то непременно предупредили бы федерацию о приближающейся опасности, но побег был невозможен. Силы быстро возвращались ко мне, несмотря на то, что пища, которую нас кормили раз в день, была почти несъедобной. Настроение становилось все более и более подавленным, мы почти перестали разговаривать друг с другом. Мысли каждого вращались вокруг п р и б л и ж а в ш е й с я гибели нашего солнца. Шли дни, к а ж д ы двадцать четыре часа сигнал трубы оповещал жителей города о наступлении четырехчасовой ночи. Мы все глубже погружались в пучину тупого отчаяния. Но вдруг мы очнулись от охватившей нас опати и поняли, что со времени моего выздоровления прошло девять дней. Уже завтра. Темная звезда должна пролететь мимо Солнца и у в л е ч ь его за собой. Времени больше не осталось. Апатия сменилась бешеной яростью. Как по команде мы принялись колотить в стены нашей темницы, а затем совершенно неожиданно пришло спасение. Тот день уже в течение нескольких часов сверху доносился непрерывный стук, шум каких-то инструментов, игул машин. Целая толпа конусоедов прошла мимо нашей двери, таща куда-то наверх разнообразные инструменты. Мы уже перестали обращать на них внимание. Но вдруг снаружи послышался металлический лязг. Оказывается, проходя мимо, один из аборигенов уронил большой моток тонкой металлической цепи, не заметив потери. В мгновение ока мы оказались у двери и попытались достать драгоценную находку, но несмотря на то, что мы по очереди изо всех сил вытягивали руки, до цепи оставалось каких-то несколько дюймов. Некоторое время мы смотрели на нее, не зная, что предпринять, и опасаясь возвращения существа, уронившего цепь. Вдруг д а л н а р а повинуясь внезапному озарению, легла на пол и просунула ногу между решетками. в След за этим о н а л о в к о зацепила ногой моток, и в следующее мгновение мы втянули его в клетку и принялись с любопытством разглядывать. Цепь оказалась не толще мизинца, но при этом была необыкновенно прочной. Развернув ее во всю длину, мы поняли, что ее вполне хватит, чтобы добраться до земли. Спрятав сокровище в угол комнаты, мы принялись с нетерпением ожидать ночи. Наконец, когда нам уже стало казаться, что время тянется бесконечно, снаружи д о н е с л и с ь трубные звуки, после чего улицы мгновенно опустели, а шум в пирамиде стих. Наступила полная тишина, нарушаемая только жужжанием нескольких конусов наблюдателей над гигантским конденсатором и низким гудением самого конденсатора, доносившимся издалека. Мы немедленно приступили к работе. Сперва требовалось выломать решетку. Вооружившись металлическими обломками, Мы в течение нескольких часов яростно ковыряли камень у основания одного из прутьев решетки, но работа двигалась ужасающе медленно. За два часа упорного труда удалось лишь выдолбить дюйм светящегося камня. Еще час ушел на то, чтобы освободить нижний край прута. Между тем до окончания периода сна оставалось совсем немного времени. Наконец, когда до утреннего сигнала было не более получаса, я бросил ковырять камень и крепко привязал цепь к нижнему концу прута. Мы немного отошли в сторону, уперлись в стену под окном, а затем изо всех сил потянули цепь на себя. Казалось, все тщетно. Толстый прут крепко держался на своем месте, но внезапно он вывалился из гнезда и с громким звоном упал на пол. Мы рухнули друг на друга, задыхаясь и тревожно прислушиваясь, не привлекли звук внимания к о н у с о и д о в а затем поднялись и поспешно привязали цепь к одному из оставшихся прутьев. Когда мы осторожно спустили цепь за окно, она, развернувшись, повисла вдоль стены. Конец ее оказался далеко внизу на светящейся мостовой. Хорусхол л первым п р о т и с н у л с я через решетку и, перебирая руками, начал спускаться вниз. Не успел он проползти и десяти футов, как за ним последовала Дарнала. Затем я тоже выбрался наружу и скользнул вниз. Все трое, держась за цепь, мы ползли по стене гигантской пирамиды, словно мухи по светящейся сахарной голове. Я уже от п о л от окна на 10-20 футов и взглянул вниз на мерцающую п у с т ы н н у ю улицу. До нее оставалось 500 футов, которые казались бесконечностью. Но тут я внезапно услышал сверху какой-то скрежещущий звук, подняв голову, испытал самый сильный страх за всю свою жизнь. Из окна откуда мы только что выбрались в двадцати футах надо мной в ы с у н у л с я Конусоид, привлеченный в камеру звоном упавшего металлического прута. Белый глаз, окружённый красным ободком, смотрел прямо на меня. Я услышал внизу п о л н ы е ужаса в о с к л и ц а н и я товарищей. Некоторое время мы неподвижно висели, ухватившись за цепь, раскачиваясь у светящейся стены на высоте нескольких сотен футов над землей. Затем Конусоид поднял щупальца. которым было зажато какое-то металлическое орудие и с резким звуком ударил им по цепи, лежащей на окне. Он повторял удар снова и снова. Проклятая тварь рубила цепь.